Глава тридцать шестая. Меня действительно начинает тошнить по утрам. Любимая овсянка с бананом отправляется в мусорку, а выпитый чай с бутербродом — в унитаз. К моменту, как просыпается и приходит на кухню Вика, я уже успеваю умыться и снова выглядеть свежей. Ну, хотя бы относительно. По крайней мере, руки уже не дрожат и глаза не слезятся. «Доброе утро, мамочка!» Вика целует меня и усаживается за стол. Я приобнимаю ее и вдыхаю запах ее волос. Люблю так делать, особенно с утра. Она пахнет солнышком и любовью, волшебными снами, чем-то очень-очень особенным. А сейчас я будто еще острее это ощущаю. То, что я списывала на стресс в последней неделе и желание замедлиться в чем-то привычном, то в своих отношениях с дочерью... Внежности к ней, испытывала в этом какую-то дикую, гипертрофированную потребность, оказалась гормонами беременности. Все стало на свои места. — Доброе, солнышко, какао хочешь? — Угу, — кивает Вика, — она любит какао. — А ты сегодня опять не захотела свою любимую кашу? — Все-то она подмечает. Дети вообще наблюдательны, хоть нам, взрослым, и кажется, что они много не замечают. Просто пока перешла на другой завтрак, детка, все в порядке. Пей свою какао и беги чистить зубки. Пора собираться. Отвожу Вику в детский сад и решаю предпринять еще одну попытку поговорить с Гордеем. Ресурс у меня сейчас на миллиграмм, но так или иначе ему сказать нужно. Лучше сделать это скорее. Я сразу на объект к Сабурову ставлю в известность Александру по телефону, пока еду в машине. Передай Антону Марковичу. — А в офис во сколько приедешь? Саша разговаривает таким тоном, будто ее лично совсем не устраивает, что я приеду не к восьми. — Когда справлюсь, — отвечаю коротко, — не задерживайся. — Конечно, Саша, как скажешь. Отключаюсь и закатываю глаза. Быстрее бы завершиться с проектом. Немного осталось. Но даже с учетом беременности бросать я его не буду. Не дождутся. Я все обдумала. Труда вложено много, я ведь на совесть все делала. Завершу, получу свои деньги и тогда уволюсь. Паркуюсь я у офиса Гордей на том же месте. В этот раз ни его, ни воздушно-припадочной поварихи нет в поле зрения. Долго не раздумываю. Выхожу из машины решительно и иду в здание. «Привет, Лис!» Здороваюсь с его секретаршей, что смотрит на меня с удивлением. Я тут и раньше нечастым гостем была, а теперь, наверное, она совсем не ожидает видеть меня. — Гордея у себя? — Да. Наверное, ей не особенно нравится, что я в который раз вот так игнорирую правила о том, что обо мне, боссу, она должна доложить. — Один? — Один. — Отлично. Иду к двери, коротко стучусь и приоткрываю. Стараюсь игнорировать нарастающую скорость пульса. Контролирую дыхание. — Привет, Гордей, я ненадолго тебя отвлеку. Говорю с порога и прохожу к его столу. — Здравствуй, Рина. Поднимает удивленные брови. — Не ожидал. — Да я и сама вторую часть мысли произношу уже у себя в голове. Надо по порядку. Может, мне кажется, но я чувствую от него некую дистанцию, как будто бы он выстроил стену. Взгляд более холодный, что ли? Наверное, я казалась права насчет поварихи. Они вместе, и Гордей выстраивает границы. Это нормально. Внезапно больно для меня, но в целом ожидаемо и объяснимо. Но, тем не менее, этот факт не исключает того, зачем я пришла. А Нужно поговорить. Присаживайся. Кивает на кресло напротив и заметно напрягается. С Викой все хорошо? Да, да, не волнуйся. А ну тогда слушаю. Он чуть расслабляется, но по-прежнему сосредоточенно смотрит на меня. Повисает пауза. Я прочищаю горло, но слова так и застревают. Лучше начну с момента с Соборовым, а потом про ребенка. Мне нужно решиться. Гордей, я думаю, тебе нужно быть внимательным с Соборовым. Он сначала скидывает брови, а потом хмурится, откинувшись на спинку кресла. «Ира, я и так с ним внимательна всегда». «Но ведь тебя привело что-то конкретное?» «Да», — киваю. «Я не совсем понимаю, как это расценивать, но подозреваю, что он что-то замышляет. Может, мне стоило узнать сначала подробнее?» «Так, стоп». Гордей выпрямляется и кладет с хлопком ладони перед собой на стол. «Давай сразу, Ира. О чем бы речь сейчас ни пошла, ты не влезаешь в это. Ничего не выясняешь, не пытаешься разобраться, я тебе уже сказал». Сабуров опасен. А теперь что именно ты подозреваешь? Я рассказываю Гордею подробно возникшую в конференц-зале ситуацию и что именно я увидела. Про папку с документами, про схему канализации здания, чей адрес я узнала. Только сфотографировать я не успела, пожимая плечами с сожалением. А потом замолкаю, наблюдаю за его реакцией. Сначала он хмурится, а потом встает и отходит к окну. Вот козел! В итоге выдает. Так и знал, что с этой санитарной службой не все так просто. Проблемы? Есть такое. Гордей поворачивается, но говорит как-то неохотно. Будто сомневается, стоит ли со мной делиться подробностями. Канализационная система нового филиала с косяками. Мне кажется, предыдущий владелец сливал нечистоты в реку. Основной отвод был поврежден, и он, не желая заморачиваться, много лет просто сливал в воду. Ого, удивленно смотрю на него. За это ведь можно? Хорошо схлопотать, да, и не без помощи Сабурова. Мы, конечно, все переделали, но санитарная служба тянет с подписью документов. Уже третья инспекция прошла и по-прежнему на рассмотрении. Думаю, я оказалась права. Сабуров продолжает играть нечестно. Пытается подставить Гордея под серьезный штраф и закрытие филиала. «В любом случае, Ира, ты больше в это не лезешь и никак не подаешь вида, что в курсе. Поняла?» Говорит строго, упершись руками в бока. «Я сам. И спасибо». «Пожалуйста», — киваю. В коленях саднит от дрожи и слабости. В животе появляется щекотка. Пришло время сказать ему. Боже, почему я так нервничаю? Горди, я сидеть спокойно не могу. Встаю, но тут распахивается дверь. Привет, слушай, я по важному делу. Лизы не было на месте, и я. Блондинка, снова. Где ты, мать твою, берешься каждый раз? Будто чуйка у нее какая-то. Ой, здравствуйте. Она замечает меня и распахивает глаза. Простите, я думала, гордень занят, а Лизы не было, но я могу позже, если что. Нет-нет, от натянутой улыбки у меня сводят скулы. У вас же по срочному делу. Оставайтесь, это мне уже пора. Забираю сумочку и иду к двери, не оглядываясь. Мышцы в таком напряжении, что кажется, будто в спину лом вставили. А еще тошнота подкатывает резкой удушающей волной. То ли токсикоз, то ли реакция на эту слащавую повариху. Мне нужно срочно, как можно скорее, убраться отсюда, чтобы не наблевать ей прямо на туфли. «Ира, ты хотела что-то еще сказать?» Гордей делает за мной несколько шагов. «Не срочно», — успеваю ответить, прежде чем удушающий спазм перекрывает горло. «А потом, стараясь не сорваться на бег, быстро ухожу». Вторая попытка рассказать о ребенке снова провалилась, пнутая стройной ногой поварихи.